Разучиться любить. Харуки Мураками. 1084. 10.84. Настоящая любовь. Лунный свет. Розы. Бесконечная преданность. Та самая, тот самый. Спустись с небес на землю. Говорите вы себе. кому-то кажется, что время любви в его жизни прошло, что он прошагал дорогой любви до конца, что он навсегда утратил дар любить и быть любимым. Мы не станем терять время на объяснение, почему и как это происходит. Лучше попробуем вырвать вас из лап скептицизма и пробудить дремлющую способность любить. И поможет нам в этом эпический роман Мураками "1000 невецсот 84". Сказать, что "1000 невецсот 84" произведение сложное, значит не сказать ничего. Роман очень большой, и действие в нём разворачивается в двух параллельных реальностях. Всё началось, когда главные герои были ещё детьми. Однажды, сидя в классе на уроке, они взялись за руки. Аоамаме уже знала, что больше не придет в эту школу, а Тенго всегда ей нравился. Она оставила на его ладони свой запах, и с тех пор его душа необратимо изменилась. Прошло двадцать с лишним лет. Тенго и Аоамаме живут каждой своей жизнью. Оба одиноки. Ни ему, ни ей так и не удалось создать семью. Тенго преподает математику, поступающим в вузы, и пишет роман. Жизнь Аоа Маме подчинена строгой дисциплине. Она инструктор фитнес-клуба и отлично владеет приемами самообороны. Тенго и Аоа Маме попадают в религиозную секту «Авангард», Откуда с трудом уносят ноги. Одна из центральных тем романа это тема заблудшей души, утратившей нравственные ориентиры, затерявшейся между параллельными мирами и разучившейся любить. Тенго навещает в больнице умирающего отца и читает ему рассказ о Кашачьем городе, попадая в который люди навсегда забывают о любви. Тенго представляет себе кошачий город как место, где любовь невозможна в принципе. В реальной жизни напротив, любовь торжествует. Два сердца вопреки всем преградам находят друг друга. История Тенго научит вас снова любить. Примечание. Смотрите, надежда, утрата надежды, ошибка в выборе спутника жизни. Разочарование. Конец примечание.